Предисловие от составителей к тому млекопитающее. Современный городской человек, если и сталкивается с млекопитающими лицом к лицу, то, как правило, либо с одомашненными видами, либо с теми, что сделали урбанистический ландшафт средой обитания. В первую очередь это кошки и собаки, давние спутники человека. Затем, разумеется, мышевидные грызуны. В парках и садах можно встретить белок, правда все реже, а в лесопарках – лосей. В городах млекопитающим отведена скромная роль, в отличие от сельской местности, где разнообразие домашних животных заметно выше. И все-таки того, что можно назвать дикой природой, современный человек из развитых стран – Практически не наблюдает. Даже в зоопарках, где большей частью и происходит знакомство с животным миром, звери содержатся в условиях, лишь отдаленно напоминающих естественные. Еще в Средние века ситуация была иной. По бескрайним степям России бегали огромные стаи дров, табуны тарпанов, в лесах хозяиничали мощные туры. В реках изобиловал уникальный зверек Выхухаль. На территории Европы выселись могучие леса, в которых бродили зубры, моря бороздили стада китов, вот отмелях острова Беринга нежились стеллеровы коровы. Даже во времена Брема, вторая половина XIX века, можно было наблюдать перемещение животных, достигающее воистину планетарного размаха. Стаи американских странствующих голубей, на протяжении нескольких дней заслоняющие солнце, покрывающие прерии бесчисленные стада бизонов, в Африке по Калахари волнами перекатывались миграции антилоп спрингбоков, на Тасмании еще можно было встретить величайшее сумчатое хищное млекопитающее сумчатого волка или тилоцина. Сейчас... Некоторые из этих животных полностью истреблены. Тарпан, тур, странствующий голубь, стеллерова корова, сумчатый волк. Некоторые сохранились благодаря усилиям энтузиастов. Зубры, бизоны. Некоторые до сих пор балансируют на грани исчезновения. Выхухоль, антилопа, спрингбок, синий кит, несколько видов австралийских сумчатых и многие другие – Но хотя, например, тех же бизонов и зубров удалось спасти от полного истребления, никто никогда больше не увидит на горизонте американских прерий приближающееся стадо бизонов, от топота которых содрогается земля. Многие животные, как мы отметили, были истреблены еще в Добремовский период. Дронты, стеллерова корова, бескрылая гагарка, Тур, Тарпан. Но многие, и в частности те, чьи ресурсы казались неисчерпаемыми, бизон, странствующий голубь, многие виды антилоп, киты, полностью исчезли либо подорвали свою численность именно в конце XIX века, когда истребление животных было поставлено на промышленную основу. Новое средство передвижения – Суда с паровым двигателем, сделавшее возможным широкое истребление китов. Железная дорога, открывшая путь в сердце прерий и способствовавшая полному истреблению бизонов. В них для развлечения стреляли из окон поездов, оставляя горы трупов гнить по бокам дороги. Широкое освоение Африки и Австралии, позволившее уничтожать местных животных частью ради мяса и шкур, частью из спортивного интереса, в результате и привело к тому, что многие страницы бремовской жизни животных мы сейчас перечитываем с ностальгической тоской. За один лишь XIX век человеком были уничтожены 70 видов диких животных, а только за последние 50 лет XX века с лица земли исчезли 40 видов зверей и птиц, Под угрозой находится более 600 видов. По некоторым данным, более 100 видов птиц исчезли с лица земли по вине человека. Если беспозвоночным и амфибиям угрожает гибель в основном из-за исчезновения привычной окружающей среды, распашка целинных земель, осушение болот, вырубка тропических лесов, то крупных позвоночных птиц и млекопитающих, человек истреблял целенаправленно, либо из-за чисто прагматической выгоды, шкурки, мяса, сырье, слоновая кость, моржовый клык, китовый ус, страусовые перья, гагачий пух и так далее либо, напротив, из-за приносимого ими вреда, часто преувеличенного. Именно так и был истреблен тасманийский сумчатый волк, единственный крупный сумчатый хищник, Уничтожены крупные хищные птицы. Вред, наносимый ими птичьему двору, был несопоставим с той пользой, которую они приносили, истребляя мышевидных грузунов. Вообще, понятие «пользы» и «вреда» применительно к представителям животного мира является типичным порождением прагматической идеологии XIX века, выразителем которой и был Брэм. Поэтому сейчас... Подход, часто демонстрируемый его статьями: бесполезное, вредное или полезное животное, заслуживающее истребление с точки зрения человека или, напротив, всемирно приносящее пользу, кажется устаревшим. Дополнительная беда состоит в том, что и полезные животные, и вредные истреблялись с равным пылом, хотя и по прямо противоположным мотивам. Иногда у того же Брема проскакивают нотки пессимизма по отношению к будущему того или иного вида. Как ни хитер, как ни яростно отбивается он от собак, однако истребление его идет своим чередом, и, может быть, скоро сумчатый волк сделается, подобно своим предкам, достоянием лишь зоологических и палеонтологических музеев, к неволе он совершенно не пригоден, и постоянно «зол» и «дик». Надо сказать, что подобный личностный подход «зол», «дик», «негоден для содержания», «туп», «душевно неразвит» и тому подобное, часто служил косвенным оправданием некачественности того или иного вида. Здесь Брэм порой доходит до абсурда. Некоторых животных называют упрямыми и глупыми, поскольку они не боятся отчаянно защищаться при нападении человека, некоторых трусливыми и хитрыми, поскольку они заведомо избегают опасного соседства и предпочитают не нарываться. Разумеется, очень трудно найти животное, которое проявило бы к человеку даже не нейтралитет, а абсолютную и полную доверчивость. И трудно в основном потому, что все такие виды уже истреблены. Стеллерова корова – Дронт, бескрылая гагарка, кстати, тот же дерзкий проворный хищник, сумчатый волк, никогда не нападал на человека, ограничиваясь самозащитой, хотя, в принципе, прекрасно расправлялся с собаками и был действительно отважным животным. Увы, толерантность по отношению к человеку не спасла его от истребления. Однако вряд ли Брему можно вменять вину то, что он всего-навсего придерживался господствующих в то время взглядов на предназначение животного мира исключительно как на источник пищи и сырья для человеческого общества. В фактической части своего труда Брэм придерживается поразительной скрупулезности и точности описаний, а его взвешенный подход ко многим чисто научным вопросам мог бы сделать честь нынешним популяризаторам. Порою Брем оказывался прав больше, чем последующие поколения биологов, а расхождение его с современными справочниками и популярными книгами вызванным в основном чисто формальными причинами. Одной из таких причин является систематика. Разумеется, преувеличением будет сказать, что каждый крупный зоолог изобретает свою систематику, но при преувеличение это не столь велико. Со времен Брема многие таксоны то укрупнялись, то вновь расчленялись на более мелкие, менялись видовые и родовые наименования и так далее. В принципе, единственное неудобство, которое это может повлечь для современного читателя, путаница при сопоставлении данных Брема с современными справочниками. Чтобы как-то справиться с этим, мы даем в сносках современный вариант наименования тех или иных таксонов животных, там, где они расходятся с Бремовскими. Опять же, далеко не всегда предложенный нами вариант единственный. Однако описание животных, сделанное Бремом, настолько красочны и точны, что даже без отсылки к современной латыни. Описываемый им вид легко идентифицировать. В отличие от современного принципа изложения материала по восходящей, от видов наиболее примитивных, владающих более древними признаками до видов развитых, наиболее молодых эволюционно, Брэм придерживается обратного принципа по нисходящей, вследствие чего он начинает свое описание с обезьян а заканчивает его сумчатыми и однопроходными. Такой подход вполне логичен, хотя и непривычен для читателя современных справочников. Описательная зоология за сто лет, если не считать разделов, относящихся к численности и степени процветания того или иного вида, если и изменилась, то не ненамного. Большая часть данных, приведенных Брэмом, Вполне заслуживает доверия. Исключения составляют пассажи, посвященные поведению представителей того или иного вида. Напомним, что эта логия, как наука, возникла лишь в XX веке и полное отсутствие природоохранных аспектов, о чем мы уже упоминали. В сущности, факты и их интерпретация вещи, часто мало зависимые друг от друга. А там, где дело касается фактологии, Брем, повторимся, удивительно скрупулезен. Все же там, где воззрения Брема отличаются от современного, мы предложили комментарии, позволяющие оценить те изменения в познаниях животного мира, которые произошли более чем за век с момента выхода первого издания Брема на русском языке. В этом нам помогли следующие научные и популярные издания, которое мы рекомендуем всем, кому не безразлична история жизни на планете и судьба отдельных видов животных. Жизнь животных, том 7, Москва, Просвещение, 1989 год, под редакцией профессора Соколова, Джейн Ван Лавик Гудл, Гуга Ван Лавик Гудл, Невинные убийцы, Москва-Мир, 1977 год. Поярков. Дикие родственники собак. Происхождение домашней собаки. В сборнике о чем лают собаки. Москва Патриот 1991 год. Котенкова. Суров. Запахи в жизни собак. В сборнике о чем лают собаки. Москва Патриот 1991 год. Непринцева Корнилова «Диалог с другом» В сборнике «О чем лают собаки» Москва-патриот, 1991 год Вуд «Морские млекопитающие и человек» Под редакцией Соколова Ленинград «Гидрометеоиздат, 1979 год» Джоан Палмер «Ваша собака» «Практическое руководство по выбору и уходу за собакой» «Москва. Мир. 1988 год», «Стюарт. Мир. Тюленя. Под редакцией Соколова. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1978 год», «Перри. Мир. Маржа. Под редакцией Соколова. Ленинград. Гидрометеоиздат. 1976 год», «Бибиков. Горные сурки Средней Азии и Казахстана». Москва, Наука, 1967 год. Котенкова Мешковат Шутова О крысах и мышах Издательство Эребус 1999 год Дарл Путь Кенгуренка Москва Мир, 1968 год Систематика млекопитающих Высшая школа Тома 1, 2, 3 Москва, 1973-1977-1979 годы. Ромер Парсонс «Анатомия позвоночных». Тома i 2. Издательство «Мир». 1992 год. Шпинар «История жизни на земле». Артия Прага. 1977 год. Барнс Кейлоу «Олив Голдинг». Беспозвоночные. Новый обобщенный подход. Москва. Мир. 1992 год. Охота на пушных. Лесная промышленность. Москва. 1977 год. Фридман. Приматы. Москва. 1979 год. Курсков. Рукокрылые охотники. Москва. Лесная промышленность. 1978 год. Северцев. «Основы теории эволюции» Издательство МГУ, 1987 год Зорина Полетаева. «Зоопсихология» Элементарное мышление животных «Москва Аспект Пресс», 2002 год «От молекул до человека» «Москва Просвещение», 1973 год «Вилли Детье Биология» «Москва. Мир. 1974 год». «Дмитриев. Соседи по планете. Насекомые. Москва. Детская литература. 1977 год». «Зедлак. Животный мир Земли. Москва. Мир. 1975 год». «Шариков. По лабиринтам живой природы». «Уроджай. Минск. 1971 год». «Герань». Удивительные животные. Москва. Мир. 1985 год. Корбет. Леопард из Рудраяга, Государственное издательство географической литературы. 1959 год. Корбет. Храмовый тигр. Москва. Тропа. 1991 год. Хантер. Охотник. Москва. Аргус. 1991 год. Реймер «Популярный биологический словарь», «Москва. Наука. 1991 год», «Колосов. Лавров. Наумов. Биология промысловых охотничьих зверей СССР», «Москва. Высшая школа. 1979 год», «Фишер. Саймон. Винсент. Красная книга. Дикая природа в обсанности. Прогресс. Москва. 1976 год».